Желудочных капель, зубного порошка и тому подобное. Рассказывали мне даже, что солдаты на Дальнем Востоке придумали способ пьянеть от сапожного гуталина. Мажут его на хлеб и ставят на солнце. Когда хлеб пропитается, гуталин счищает, а хлеб едят. Что уж за жидкость вытягивает таким образом из гуталина, понять трудно. Известно только, что пьянеет, поев этого хлеба. Алкоголизм распространяется в геометрической прогрессии, и государство справедливо видит в нем угрозу. Экономический ущерб от него огромен. Для алкоголиков построены тысячи резерваций, где режим почти что равен лагерному, принудительный труд, наказание голодом и прочие атрибуты воспитания, да плюс принудительное лечение. Естественно, в этих профилакториях любыми средствами добывают спиртное, и подкопом охраны, и химии, в сущности, разве что из кирпича нельзя выгнать самогонку. Но все это бледнеет по сравнению с лагерным пьянством. 2000 человеческих душ, зажатых колючей проволокой на клочке земли в 0,5 квадратных километра, жаждут забалдеть. Конечно, лак, политура краска крадутся со складов неудержимо, Но это роскошь. Пьют ацетон. болеет потом, но пьют. Пьют неразбавленную краску. Глотают любые таблетки. Нам что водка, что пулемет. Лишь бы с ног валило. Один чудак умудрился выпить жидкость от мозолей. Язык и гортани у него от этого облезли. Он сдирал с них кожу целыми кусками, но был счастлив. Кто курит дурь или колит наркотики, изредка добываемые через охрану, По лагерным понятиям даже наркоманом не считается. Наркоман, кто уже не может жить без иглы. За неимением настоящих наркотиков выжигают какие-то желудочные капли, жуткое черное вещество и полученную жидкость колют вены. И это еще счастливчики. С отчаяния колют просто воду или даже воздух. Никогда бы не поверил, если бы не видел своими глазами, что человек, вогнавший в вену кубик воздуха, останется жив. Самое любопытное, что с лагерной точки зрения все это отнюдь не Напротив, колоть и глотать всю эту дрянь считается молодечеством, особым шиком. Бывало, и умирал кто-нибудь от такого шика, и тогда о нем говорили уважительно. Умер на игле. Но, конечно, самым распространенным возбуждающим средством в лагере является чефир. Нелегальная торговля чаем в лагерях – приобрела фантастические размеры и составляла существенную долю доходов надзирателей. Обычная цена рубль за пачку, государственная цена 38 копеек, 10 пачек, 10 рублей, 6,20 чистого дохода за один пронос. Иногда и больше в зависимости от ситуации. Во Владимирской тюрьме цена была 3 рубля за пачку, 26 рублей 20 копеек прибыли за раз. Какой надзиратель устоит? Власти отчаянно боролись с торговлей чаем лет 30 Пойманных на этом надзиратели выгоняли с работы, штрафовали, судить пытались, а заключенных, пойманных с чаем, сажали в карцера, в ПКТ, переводили в тюрьмы, все напрасно. Те же конвойные солдаты с собаками и автоматами, которые так торжественно ведут колонну зэков, посадив их в воронок, в вагон или камеру, первым делом спрашивают, чай нужен? Им начинается торговля за деньги, хорошую одежду и прочие услуги. Укрась ли инструмент, сделать ли по заказу хорошую мебель начальнику чай, водка, наркотики? Хороший начальник лагеря, хозяин, знает, если нужно ему перевыполнить план, срочно отремонтировать сломанное оборудование, словом, какое-то героическое усилие от зэков, никакое принуждение, расправы и корцера не помогут. Есть только одно средство – чай. А где торговля, там особые отношения, зависимость, шантаж. Ведь если попадутся зэку, картеру надзирателю, тюрьма, принес чаю, значит и письмо отправит. По письму родня зэка пришлет денег на нужный адрес, половина надзирателю, половина зэку, и идет эта карусель в масштабах всей страны. Зэки чай в тайге, на лесоповале, на костерочке, в бараке, на самодельном кипятильнике, воткнув его в провода, а то и просто на патроне от лампочки, засунув его в банку с водой. Надзиратели чифирят солидно у себя в тепло натопленной надзорной комнате.